наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии великий русский путешественник конюх федоров путешествие 7 через всю россию по линии высоковольтных передач день 3 Итак, наш отважный соотечественник Конюх Федоров совершает путешествие из Москвы в Владивосток По высоковольтным проводам, подвешенный к ним на роликах Конюх, как идет экспедиция? Идет, что ей сделается? Уже на тундре я Зачем? Вам же не по пути Понимаешь, какая история? Я ж от проводов запитан, поэтому сильно нагрелся Решил... Путь подохладиться Как обстановка вокруг? Нормально все, только это Волки за мной бегут Голодные, думают я упаду Ага, мясо жареное чуют А откуда у вас жареное мясо? Я ж тебе говорю, нагрелся я Стая, человек 300 300 Ну 30 какая разница Нулем больше, нулем меньше Он же все равно ноль, ничего не значит Так вот, 30 медведей и шатунов бежит, это ж ужас какой-то Вы же говорили волков Ты, корреспондент, к словам-то не цепляйся, волки, овцы Я ж вниз головой еду, уже два дня, видно из этой позиции плохо, кровь приливает Страшно вам? Да нет, я ж высоко, и потом я отплевываюсь Что? Ну плююсь в них Тут же ужас, как холодно! Слюна замерзает и так льдинкой в глаз! Бабах! Вот, сейчас, а ну-ка! Тьфу! Ай! Э, попал! Ай! Ну, Василич, наливай, отметим это дело! С кем это вы? Да попутчик тут у меня! Егеря я подобрал! Он меня попросил его до райцентра подбросить! И как, подбросили? Да нет! Райцентр мы уже давно проехали, заговорились! Слышь, корреспондент, не могу больше с тобой разговаривать, к нам гости Какие гости? Да, Васильич договорился, девчонок двухместных подхватим Ну не в смысле двухместных, они одноместные, живут просто здесь А ну, девки, заскакивай, ух, мои хорошие Наше радио продолжит следить за путешествием Конюка Федорова Слушайте нас завтра